Ван Лин спокойно ответил. «Если ваш вывод является неправильным, и обе зарождающиеся души не в состоянии держимости, то что тогда?» Цисыпин покачал головой. «Брат Ван, вы можете быть уверены, что оба они находятся в состоянии держимости, но я кое-что приготовил на всякий случай». С этими словами он глубоко вздохнул и достал фиолетовую палочку с благовониями. Он зажег палочку, и аромат сандалового дерева заполнил комнату. «Аромат, спутывающий сердце?» Глаза в анолине загорелись, и он сразу понял, что это было. Этот аромат, спутывающий сердце, был материалом для изготовления лекарств, если сочетать его с другими ингредиентами, он может успокоить сердце и помочь противостоять внешним демонам эмоциям. Но если он используется в одиночку, особенно если он используется на кого-то, кто был одержим демонами, то их травмы будут увеличиваться, и демоны будут получать помощь извне. Примечание переводчика. Демонами человека в Китае называют эмоции и желания, которые человек не может усмирить, погружаясь в медитацию. Мысли и желания уводят размышления человека от правильного пути и даже могут овладеть человеком. Человек зацикливается на одной мысли и сходит с ума. Цель медитации – отринуть все мысли, погрузить разум в спокойствие. Закройте глаза и попробуйте ни о чем не думать. У вас не получится. Ваши мысли возникают сами собой. Это и есть так называемые демоны. Цисэ кивнул и спокойно произнес: «Да, братван может быть уверен в результате. Тем не менее, защитное ограничение опасно, поэтому брат Ван должен быть осторожным». С этими словами он сделал несколько шагов назад, освобождая место для Ван Линя. Ван Линь уставился на каменную дверь. Спустя некоторое время он махнул правой рукой и послал иллюзорный круг в нее. Тем не менее, в тот момент, когда иллюзорный круг упал на каменную дверь, на ней появилась голова зверя. Она взревела и попыталась проглотить Ван Линя, Выражение лица Ван Линя осталось прежним. Он хлопнул по своей дорожной сумке, и из нее появился флаг ограничений. Ван Линь зарычал. «Пожирай!» Из флага высунулась гигантская рука. Она схватила голову зверя и затащила её во флаг. Вскоре после этого руки Ван Линьи стали с большой скоростью двигаться перед ним, создавая иллюзорные круги, которые, появляясь один за другим, направлялись к каменной двери. По мере приземления каждого иллюзорного круга появлялась еще одна голова зверя, Постепенно количество звериных голов увеличивалось, но ограничение не проявляло никаких разрушений. Цюсэпин слегка нахмурился, он задумался на некоторое время, а затем достал еще четыре черных камня. Он смотрел на них грустными глазами. После того, как он приласкал их немного рукой, он отправил их в сторону каменной двери, и они приземлились на нее в четырех ее точках. Сиусипен крикнул. «Братван, я могу подавить головы зверя только на 10 вдохов! Быстрей!» Глаза в не загорелись. Ван схватил флаг ограничений рукой и помахал им. Сразу же сотни ограничений вышли из флага и ударились в каменную дверь. Ванли не был уверен, что сможет взломать ограничения на этой каменной двери за короткое время, поэтому он решил использовать второй метод его нарушения, который заключался в том, чтобы сломать его силой. Сотни ограничений приземлились на дверь, и бесчисленные новые звериные головы из всех сил попытались вырваться из нее. но четыре черных камня на каменной двери выпустили мягкий свет — не позволявший головам вырваться наружу. В тот момент, когда ограничения коснулись поверхности каменной двери, внезапно началась серия подземных толчков, в результате чего с потолка пещеры посыпались грязь и пыль. Казалось, что вся пещера вот-вот рухнет. В тот момент, когда каменная дверь комнаты справа была открыта с помощью флага ограничений, два тусклых желтых огня вылетели из комнаты и попытались бежать из пещеры. В этот самый момент два желтых огня внезапно замедлились и начали колыхаться, словно пламя свечены ветру. Совет внутри них становился все более тусклым, будто они собирались рассеяться. Очевидно, что аромат, спутывающий сердце сыграл свою роль. Глаза в аналине загорелись. В тот момент, когда появились два тусклых желтых огонька, он увидел, что внутри желтых огней были две зарождающиеся души. Чьи глаза были закрыты, а тела почти прозрачными. Судя по тому, как тускнел их свет. Они выглядели так, словно вот-вот рухнут в любой момент, и из-за благовония не достигли своего предела. Ван Линь и, и Пин пришли в движение почти в одно и то же время. Ван Линь двигался немного быстрее. Он схватил более сильную зарождающуюся душу из двух и, не говоря ни слова, бросился прочь из пещеры. В тот момент, когда Ван Линь выскочил из пещеры, она начала разрушаться и внезапно раздался грохот обрушения. В этот миг из прохода пещеры показался Цус Пин. После того, как он вышел... Он сцепил руки перед собой в знак уважения Ван Линю, и поспешно убежал, опасаясь, что Ван нападет на него. Ван Линь держал зарождающуюся душу в одной руке, другой коснулся лба, и внезапно из лба выскочил дьявол сью Лига. В тот момент, когда сью Лига увидел зарождающуюся душу, его лицо заполнилось жадностью. Ван Линь холодно фыркнул, и сью Лига внезапно затрясся всем телом. Он послушно взял зарождающуюся душу и вернулся в сознание Ван Линя. После этого Ван Линь оглянулся на обрушившуюся пещеру, а затем на Цюсипина, который уже улетел очень далеко. Его глаза вспыхнули, и он на некоторое время задумался, но в конце концов он отказался от идеи устроить погоню за Цюсипином. В данный момент его божественное сознание могло выдержать поглощение только одной из рождающейся души. Если бы он попробовал поглотить вторую, то был шанс потерять над собой контроль и тоже стать одержимым демоном. Глаза Ван Линя блеснули. в этот момент он был очень взволнован, «После того, как он поглотит эту зарождающуюся душу, он должен быть в состоянии перейти на стадию зарождающейся души». Глубоко вздохнув, он подавил желание в своем сердце и поспешил прочь. После путешествия длиной в один день, Ван Линни остановился посреди пустыни. Он нарочно выбрал очень отдаленную территорию, осмотрелся вокруг и понял, что в радиусе 10 тысяч ли было очень мало людей и зверей. Он топнул ногами, и его тело сразу же погрузилось в землю. Он остановился после достижения глубины в две джанов. Затем он создал простую пещеру и сел, скрестив ноги. Коснувшись пальцем лба, он призвал дьявола Сьюлига. Ван Линь посмотрел на Сиулига, и тот послушно отдал зарождающуюся душу, которая вот-вот была готова разрушиться. А затем отлетел в сторону сурового галедина Ван Линя. Ван даже не смотрел на Сиулига. Он закрыл глаза на несколько вдохов, а затем с решительностью открыл их. Он открыл рот и проглотил зарождающуюся душу. Зарождающаяся душа вошла в его тело, словно большие жернова, тактика древнего бога разрушила зарождающуюся душу и высвободила огромное количество духовной силы, которая немедленно вошла в каждый меридиан тела Ван Линя. Ван Линь немедленно остановил тактику древнего бога, чтобы предотвратить использование всей духовной силы зарождающейся души на очищение его тела. Таким образом, под его контролем... Эта величественная духовная сила стала стремительно вытекать из его меридианов, подобно сотне рек возвращающихся в море, и устремилась к золотому ядру. Его золотое ядро сразу же раздулось, его цвет становился все темнее и темней, размер продолжал увеличиваться, и наконец на его поверхности появилась трещина. Внутри него медленно появился намек на формирование зарождающейся души. Но! В этот момент из глубины моря сознания Ваналия показалась красная молния. созданное божественным сознанием сферы Цзы. Действуя сама по себе без контроля в Аналине, она стремительно вырвалась из моря сознания, прорвалась сквозь Дантянь, направилась к золотому ядру и с грохотом обрушилась на него. Глаза в аналине открылись. Как бы он ни пытался контролировать его, божественное сознание сферы Цзы не поддавалось контролю, и в тот момент, когда она ударила по золотому ядру, то с грохотом взорвалась. После того, как произошел взрыв, Внутри тела Ван Линия духовная энергия, высвобожденная из золотого ядра, бешено понеслась по меридианам и внезапно столкнулась с духовной энергией от зарождающейся души, которую он поглотил. Столкновение двух духовных энергий внезапно вырвалось из меридиан в Линия и прокатилось по всему его телу. Тело Ван Линия со страшным грохотом подбросило вверх, после чего он тяжело упал на землю, изо рта у него вырвалось несколько глотков крови, от чего его лицо сразу побледнело. С трудом, на ему удалось сесть, Глаза в Анлине были тусклыми, и он молчал. После долгого времени какой-то свет вернулся в его глаза, и он закрыл их. После проверки своего тела он бешено рассмеялся. Он смеялся в течение длительного времени. Независимо от того, кто бы не услышал его голос, любой бы понял, что человека переполняли чувство печали и гнева. Глаза в покраснели, когда он, не прекращая, бормотал. Божественное осознание сферы Дзе! Божественное осознание сферы Дзе! Золотое ядро в его дантяне не взорвалось до конца, но оно значительно сократилось до размера ногтя большого пальца руки. Раньше Ван Линь рассуждал о том, повлияет ли существование Сферы Цзы на его способность сформировать зарождающуюся душу или нет. В то время он не был полностью уверен, но только что произошедшая сцена была подобна удару по голове, заставившему его понять, что самым большим препятствием для формирования зарождающейся души было его божественное сознание Сферы Цзы. Сфера Цзы была причиной успеха Ван Линя. но сейчас она стала и причиной его неудачи. Но то, что Ван Линь правда хотел бы знать, так это то, почему это произошло, почему его божественное сознание сферы Дзы вышло из-под контроля и наполо на его золотое ядро, когда он пытался сформировать зарождающуюся душу. Он сделал глубокий вдох, горький вдох, закрыл глаза и стал медитировать, чтобы восстановить свое тело. Через три дня Ван Линь открыл глаза, после выхода из подземной пещеры он полетел в поисках города. Спустя полумесяца Ван Линь обошёл почти все рынки в окрестных городах, но, конечно, он не пошел ни к одному павильону очищения артефактов. На рынках этих городов он не нашел ни малейшей информации о сфере Дзе. В замешательстве Ван Линь внезапно вспомнил пещеру, в которой притался Тюссепин. Внутри той пещеры было много книг. Там были даже книги, которые были записаны на бамбуке, что отражало их невероятно огромный возраст. И при малейшем колебании магической силы они бы повредились и разрушились, поэтому их нельзя было скопировать на нефритовые таблички думая об этом Ванолин направился к пещере цуципина спустя пять дней Ваналин прибыл к пещере Он не заботился о том был ли цуципин там или нет если бы он был там чтобы попытаться остановить его ванлиню убил бы без каких-либо колебаний хотя цуципин получил зарождающуюся душу переход на уровень зарождающейся души занимал больше половины месяца так что ванлин не волновался по поводу него На внешнеобычном пустыре Ван Линь погрузился под землю и нашел лосковую пещеру. Что касается защитных ограничений на пещере, они не были проблемой для Ван Линя. После того, как он уничтожил защиту, он спокойно вошел в пещеру. Ван Линь осмотрел пещеру своим божественным сознанием и обнаружил, что Циципина не было внутри. Он подошел к комнате, в которой хранились книги. Что касается ограничений, защищавших комнату, Ван Линь справился с ними за три часа. После входа Ван Линь сделал глубокий вдох и успокоил свое сердце, прежде чем приступить к поиску. Среди этих бамбуковых книг в основном была информация об ограничениях. После их осмотра Ван Линь откидывал их прочь, так как ни одна из них не содержала даже слова о сфере «З». Сердце Ван Линь стало тяжелым, но он продолжил осмотр. Внезапно его взгляд упал на бамбуковый свиток. Этот свиток выглядел очень старым. На нем были следы повреждений. Подняв свиток и осмотрев его... Тело Ван Линя задрожало. Он немедленно подошел к каменному столу рядом с ним, положил на него свиток и медленно развернул. Большая часть того, что было написано в свитке, было об ограничениях, но в конце был вырезан ряд маленьких слов. В мире культивации существует разновидность духовной силы, которая может породить таинственную силу, называемую сферой З. Я многие годы посвятил изучению силы этой сферы Цзы и оставил свои исследования для будущих поколений в этом свитке. Эта таинственная сила, известная как сфера Цзы, по моему мнению, на самом деле является альтернативным божественным возмездием. Только божественное возмездие будет иметь право немедленно убить человека того же уровня. Многие исследователи, которые, как и ей, изучали сферу Цзы, едины в своем мнении, что конечная стадией развития сферы Цзы является стадия зарождающейся души. Но я изучил некоторые исторические книги и обнаружил интересный феномен. Позвольте мне начать с того, что в исторических книгах нет никаких записей о том, кто владел сферы дзе. Но по некоторым косвенным признакам, упомянутых в записях, мне удалось найти подсказки, касающиеся нескольких культиваторов, которые, возможно, владели сферы Дзе. Среди этих людей некоторые остановились на стадии формирования ядра, некоторые достигли стадии зарождающейся души, а некоторые достигали даже стадии формирования души. Так что никаких особых правил для сферы Дзе не существует, Все зависит от личных обстоятельств. На самом деле, своим прорывом в изучении сферы Дзы я обязан человеку, чё имя имею не имею права называть, но этот человек — единственный практик сферы Цзы, которого я когда-либо встречал. Его уровень культивации достиг стадии зарождающейся души. Этот человек пытался прорваться сквозь стадию зарождающейся души и достичь формирования души, поэтому он пришел ко мне за помощью. Но в конце концов, мне до сих пор не удалось ему помочь. Ван Линь был погружен в текст, читая его слово за словом, После долгого времени на его лице показалось очень издачное выражение. Согласно записи на свитке, Ван Линь сразу понял, что его сфера Дзы была ограничена уровнем формирования ядра. В противном случае она не вышла бы из-под контроля, когда он пытался сформировать его зарождающуюся душу. В результате его развитие застренет на поздней стадии формирования ядра без каких-либо шансов в будущем прорваться дальше. Ван Линь совершенно не желал с этим мириться. Если его культивация не сможет продвинуться, то вместе и ненависть, его 400 лет, никогда не смогут вырваться наружу, и Сы Тунань никогда не проснется, и все, к чему он стремился, остановилось бы прямо здесь. Тэн Хаянь будет по-прежнему продолжить жить, а он никогда не получит возможность отомстить. Он также никогда не сможет вернуться в страну Джао, потому что Тэн Хаянь не пощадит его. Все его мечты разбились в один момент. Его успех пришел с его сферы Цзы, его неудача также пришла из его сферы Цзы. Вон олень жил кулаки, а на лице отобразилось его упорное нежелание мириться с данностью. Если он хочет достигнуть стадии зарождающейся души, то он должен отказаться от сферы Дзы, а значит и всей культивации, которую она давала. Только тогда он сможет сформировать зарождающуюся душу. Это был очень трудный выбор. Человек, который оставил сообщение на бамбуковом свитке, придумал только один выход для человека на уровне пика поздней стадии зарождающейся души, которому он помогал, и это было рассеивание его силы. Когда человек рассеивает свою силу, сфера Дзи также рассеивается, позволяя ему начать свое развитие с самого начала и совершить прорыв на более высокий уровень, но уже без сферы Дзи. Но в конце концов, тот культиватор на уровне пика поздней стадии зарождающейся души не выбрал этот метод. Теперь этот трудный выбор предстояло сделать Ван аналинию. Если он не откажется от своей сферы Дзи, тогда он за всю оставшуюся жизнь так и не сможет совершить прорыв, Каждый раз, когда он будет пытаться сформировать зарождающуюся душу, ему будет препятствовать его сферадзе. Но если он откажется от нее, то вся культивация, над достижением которой он работал так усердно в течение последних 400 лет, будет потрачена впустую. Кроме того, он был в море демонов, очень опасном месте, где он может умереть, прежде чем его культивация достигнет того же уровня, на каком она находится в настоящее время. После долгих раздумий в глазах Ван Линя появил заряжительный взгляд. Он глубоко вздохнул, положил бамбуковый свиток на прежнее место и медленно вышел из пещеры. Первое, что он должен был сделать, это окончательно избавиться от ограничения лотоса в его теле.